Уверенные в себе люди всегда знают, куда идут. Да нет, не знают. Некоторые уверенные в себе люди думают, что знают, куда идут. Некоторые знают, к чему стремятся в определенных областях жизни. У них есть карьерный план или мечта, которую они хотят воплотить, или идея остепениться и завести семью, или осознание того, что этого им точно не хочется. У некоторых из уверенных в себе людей даже есть кое-какие соображения насчет того, как они собираются достичь этих целей. Но на самом деле никто из нас ничего не знает. Я знаком с людьми, производящими впечатление абсолютной уверенности в себе. Но это только маска. Либо они хорошо научились жить с ощущением потерянности, поэтому оно не отражается на их внешнем облике. Понимаете, никто не может знать наверняка, куда он идет. Отчасти поэтому жизнь такая интересная штука. Всегда полезно иметь какой-то план. Если вы идете в поход, нужно брать с собой карту, даже если вы еще не решили, по каким именно тропинкам пойдете. Иметь программу действий не помешает, но если вы ее еще пока не выработали, не думайте, что окажетесь в сильном проигрыше по сравнению с остальными. Когда жизнь подкинет что-нибудь неожиданное, им будет гораздо сложнее адаптироваться, вы же сможете с большей легкостью просто плыть по течению. Рано или поздно вы поймете, что вам нужно. Но даже когда вы достигнете намеченной цели, вы вовсе не обязательно придете к ней по той дороге, на которую рассчитывали изначально. Я долгие годы безуспешно пытался стать писателем, попутно занимаясь самыми разными другими делами, и продолжал получать отказы от издателей. Но вдруг, совершенно неожиданно, Моему другу предложили написать книгу, которую он писать не хотел, а вместо этого рассказал своему агенту обо мне. С этого все и началось. Все годы обивания порогов издательств оказались совершенно ненужны. Большинству из нас с возрастом становится легче в этом отношении. Но все равно мы продолжаем блуждать. Просто у нас хорошо получается производить впечатление человека, который знает, куда идет. Иногда все какое-то время течет гладко, но потом жизнь дает нам какой-нибудь... Совершенно неожиданный толчок, который полностью сбивает нас с курса. Вам может казаться, что только вы понятия не имеете, куда ведет вас жизнь, и от этого вам еще тяжелее, поэтому ваша уверенность падает еще ниже. Но я вам гарантирую, все мы одинаковы в этом отношении. По крайней мере, те, кто хоть что-то в жизни понимает. Потому что она кидает вас туда-сюда, и даже если вы видите перед собой цель, это еще не значит, что вы к ней придете. Я знаю супругов, которые счастливо жили вместе, успешно работали и, вероятно, думали, что знают, куда ведет их жизненный путь. И как-то раз они поели на обед грибов, которые собрали в лесу неподалеку, как уже много раз делали до этого. Бабах! За несколько часов их жизнь полностью переменилась. Следующие несколько лет оба были на диализе, потеряв трудоспособность. Иметь четкий план хорошо, но сам по себе план не дает вам никаких гарантий. Многие люди стараются выглядеть гораздо более уверенными, чем чувствуют себя в душе. Поэтому не убивайтесь, вы точно не одиноки. Правило пятьдесят седьмое. Все так же блуждают в потемках, как и вы.